«Одиннадцатая. Вот проход в зону F. Я перехожу из одного царства смерти в другое. Где мой паспорт? Нужна ли мне виза? Мне нечего декларировать. Нечего, нечего, нечего».